Семьдесят Матерь Агни-йоги. Придет время, и кто-то каждое слово записи этих будет читать устремленные яро, тем же стремяся путем. Вот почему здесь затронуто столько различных вопросов. Ни один не доведен до конца, и просто потому, что конца нет. За каждой ступенью понимания следует более высокое, еще более расширяющее сознание. Все люди идут вверх. Исключение поступательного движения эволюции нарушить не могут. Могут погибнуть и быть сметены, но не остановить могучего потока жизни. Насыщение сознания эволюционными токами жизни — задача каждого, познавшего смысл земного существования. Что может быть печальнее жизненного прозябания, лишенного цели? Когда все делается, думается и чувствуется во имя ради будущего, Тогда утверждается целеустремленность сознания. Надо лишь дальше, как можно дальше закидывать якоря или магниты, направляемые в будущее огненной мысли.